Глава третья. «Ты немного бледная. Что с тобой? Переживаешь из-за родителей?» Марк взял мою руку в свою и нежно погладил. Мы сидели на заднем сидении его комфортабельного дорогого автомобиля, который вёз нас в Москву. Любимый посчитал, что так будет удобнее, чем в поезде, несмотря на время поездки. Комфорт — уединение. Возможность остановиться в любой момент, чтобы передохнуть. Это были вполне убедительные аргументы. Но меня от чего-то укачивало. Который день я себя неважно чувствую. Может быть, отравилась чем-то. Но не настолько серьёзно, чтобы беспокоить Марка по такой ерунде. Он сейчас весь в делах и заботах, потому что одновременно занялся своими рабочими делами, которых не впроворот, как всегда, и организацией нашей свадьбы. Я вздохнула. Последнее как раз причина недовольства моих родителей. Они меня отпустили, но как-то без особого энтузиазма. Я надеялась, что будут рады тому, что их дочь выходит замуж. Может, дело во мне? Я им не нравлюсь?» Марк был проницателен, как всегда. «Я думаю, они представляли твое замужество несколько иначе, что ты начнешь встречаться с каким-нибудь коллегой на работе». Годик подержитесь за ручки, познакомитесь, притрётесь. А потом и свадьба. Думаю, примерно так и было. Мама считает, что мы торопимся, и всё несерьёзно. А ещё ей не нравится, что ты меня увёз из города. Для них Москва — это как другая планета. Далеко, дорого, шумно. В гости не приедешь. А хотели бы ходить на соседнюю улицу. Ведь они так привыкли. Маленький город... Все близко и знают друг друга. «Я серьёзен. Разве этого мало?» Произнес он с чувством. «А твоих родителей я могу привозить к нам в гости. Буду отправлять за ними машину с водителем. Уверен, они не будут против, когда увидят, что ты живёшь в достатке и комфорте. А главное, окружённая моей заботой. Разве не это в первую очередь должно их волновать? Это, конечно. Но они люди старой закалки. Деньги для них — не главный показатель надёжности человека. Уверен, если мы подольше пообщаемся с ними, то они поверят, что мне можно доверять. Давай привезём их ещё до свадьбы, чтобы у них пропали все сомнения. Хорошо. Мне нравится эта идея. Мои переживания сами собой растворились, хоть я и вспоминала мамины напутствие. Ей было страшно отпускать меня в столицу. Хоть я и не была уже маленькой девочкой, но для мамы и папы мы всегда дети, сколько бы лет нам ни было. Мне уже двадцать пять, а иногда кажется, что они всё ещё видят во мне несмышлённую, наивную девочку-подростка, которая первый раз встретилась с мальчиком, а потом рыдала три дня, что он её бросил. Девочка выросла. Я выхожу замуж. Нужно принять этот факт. Причем и мне самой. До сих пор не верится. Столица встретила нас хмурым серым небом и пробками. Мы ехали в центр, где располагалась квартира Марка. У меня захватило дух, когда я увидела высотки жилого комплекса. Этажей 30, а может и больше. Это не то, что наша деревня, где даже дорогие новостройки не выше пяти этажей. Из багажа у меня с собой был один единственный небольшой чемодан, потому что Марк убедил меня оставить почти все вещи дома. Зачем мне скромная одежда, простое белье и дешёвые украшения, когда я могу одеться с ног до головы в московских бутиках? Это была его логика. Ему хотелось побаловать меня, а мне было откровенно страшно. Чем ближе я была к цели, тем страшнее становилось. «Что я здесь делаю?» Возникал этот вопрос и в мраморных сверкающих стенах просторного холла, в зеркальном лифте и особенно сильно, в огромной квартире с множеством комнат. Та, что мы снимали у нас в городе, не шла ни в какое сравнение с этими хоромами. Марк водил меня за руку и показывал комнаты. «Это теперь наша спальня». Это гостиная, это вторая гостиная. Спальня для гостей, сюда родителей сможем селить. А это кабинет Марка, где он работает, когда дома. А вот это кухня, где можно сыграть свадьбу и поместиться полсотни гостей. Так сказала бы мама, если бы увидела размер. Санузлов три. У каждой спальни по личному совмещенному и одна огромная ванная комната с джакузи. Такое легко представить в мечтах или видеть в кино. В жизни я сразу задумалась, кто всё это будет убирать. «У тебя напуганный вид? Тебе неуютно здесь?» Марк обнял меня со спины, как любил, и прижался щекой к виску. С нашей разницей в росте ему приходилось наклоняться. Я по сравнению с ним просто дюймовочка, за что он зовёт меня вечно малышкой. К такому я не была готова. Но я привыкну. Не переживай за меня, — сказала я, а сама себе не очень-то и поверила. «Убирается здесь моя экономка», — добавил он. «У тебя и прислуга есть?» Не смогла я сдержать удивление. «Не прислуга. Просто женщина-работница, которая ведёт домашнее хозяйство. Убирается, стирает и гладит. Готовит иногда, если мне нужно. Ничего особенного. Это не дворецкий и отряд горничных. Под конец он уже немного смеялся над тем, как я была шокирована. Это и правда глупо. Не настолько я дремучая же. Я думала, я сама буду за всем следить. Будешь, если захочешь этого. Но я не хочу превращать тебя в домашнюю рабыню. Тамара будет тебе помогать. Поверь, ты поймёшь, насколько это удобно. У тебя будет масса свободного времени на себя. А главное, он развернул меня к себе, убрал с лица волнистый локон. А главное, для меня». Наклонился и поцеловал меня так сладко, что я не выдержала и сама обняла его в ответ. «Ради того, чтобы проводить время с Марком, я согласна на всё». Моя любовь. Раздался звонок, и я не сразу поняла, откуда. Не телефон. Мы разорвали поцелуй, а Марк посмотрел в сторону входной двери. К нему, то есть к нам, кто-то пришел в гости. «Извини, пойду посмотрю, кто решил нам испортить момент. Дворецкого же нет». Марк ушел открывать, а я вздохнула. «У меня будет масса свободного времени» но без тебя, — пробормотала себе под нос. Ну что ж, я знала, за кого замуж собралась. «Проходи, познакомься», — послышался голос Марка, и он тут же показался вновь в гостиной, где мы разговаривали. Вместе с ним в комнату вдруг вошла женщина. Высокая, стройная, можно сказать, модельной внешности. Чёрные длинные волосы до плеч. Ровная и блестящая, как шелк. Яркие серые глаза и полные губы, накрашенные сдержанной нюдовой помадой. Я мысленно поразилась ее красоте и вкусу. Светлый брючный костюм сидел идеально, а прическа и макияж выдавали часы, проведенные в уходе за собой. «София? Это моя невеста Анастасия», — сказал Марк и подошел ко мне, чтобы снова обнять. София распахнула глаза с длиннющими ресницами. «Невеста?» Она явно была шокирована услышанным. Любимый не соврал, что никому еще не говорил, что вернется не один, и с грандиозными новостями и планами. «Да, невеста. Мы поженимся в самое ближайшее время», — спокойно продолжил он. «Настя, это София Вальдес, моя коллега». А точнее, мой замы, практически сейчас правая рука. Позже вы познакомитесь поближе, и я надеюсь, подружитесь. Очень приятно, вежливо ответила я, а сама жутко смутилась. Так вот она какая, это София. Я протянула ей руку. Она не побрезговала её слегка пожать, но не сразу отпустила, разглядывая меня с интересом и ещё чем-то. Нечитаемым. Северов, ты человек-сюрприз. Люди возвращаются из отпуска с магнитиками и оленьими рогами, а ты — с невестой. Это был не отпуск, а командировка. Марк довольно спокойно отреагировал. А я напряглась. Он это почувствовал прижатым ко мне телом. И я сейчас предельно серьёзен, София. Прости, Тут же взмахнула она ресницами. Просто это очень неожиданно. Пока ты отдыхал в командировке, устраивая личную жизнь, её взгляд снова прошёлся по мне. Скопилось очень много дел, требующих твоего непосредственного внимания, и я надеялась, что мы плотно займёмся ими, как только вернёшься. Но сейчас, кажется, чуть улыбнулась. Планы придётся поменять. Планы я буду строить сам, не волнуйся. Я вернулся и снова беру всё под контроль. Голос Марка звучал уверенно. «От тебя мне нужна небольшая услуга». «Что угодно, Марк, только попроси». Уж больно мягко это прозвучало. «Не могла бы ты помочь Насте с местным шопингом? Ей нужно обновить гардероб, а у тебя хороший вкус в одежде». «Хочу, чтобы моя будущая жена выглядела на миллион». «Это бюджет?» приподняла идеальную бровь, а я чуть не поперхнулась воздухом. «Щедро», — добавила она. «Если потребуется и больше. Я могу на тебя рассчитывать?» София секунду размышляла, потом кинула на меня холодный и разочарованный взгляд. «Прости, не получится. У меня график сверхплотный. И так выкроила минутку, чтобы к тебе заскочить поздороваться». Сегодня весь день разъезды и переговоры, и так всю неделю. Не знаю даже, когда с тобой совещание проводить будем. Перегружаешь ты меня, Северов. Жаль. Ничего, я сама справлюсь. Решила вмешаться я. Не хочу я в компанию эту стерву. А в этом я была почти уверена. Не похожа она на душку. Настоящая акула, раз достигла такой высоты в мире мужского бизнеса. Не подружка она чтобы платье с ней выбирать. «Составь, Настя, список магазинов». Марк явно был недоволен. «А твоей загруженностью я займусь. Ты слишком много на себя взяла. Пора вернуть всё на свои места. Переключил внимание на меня. Мой водитель отвезёт тебя в нужные магазины и поможет. Карту я дам и буду на связи. Звони в любую минуту и даже не думай, что можешь мне помешать». «Для тебя у меня высший приоритет». Стало чуть легче, хоть и волнительно, отправляться по магазинам. А это, конечно, сбывшаяся мечта любой девушки, но... Он мне что, правда, миллион даст? «Всё будет сделано в кратчайшие сроки, Марк Владимирович». София не выглядела покорной, хоть и назвала его по имени и отчеству. «А могу я сейчас забрать документы, что ты привёз?» Раз уже еду в офис, отдам юристам на проверку. И так задержались. Сейчас принесу». Марк ушёл в свой кабинет, куда отнёс свою специальную сумку для документов. «Спасибо за помощь». Я решила быть вежливой до конца. «Обращайся в любое время. Я постараюсь выкроить для тебя минутку». Улыбнулась она одними губами. «Скажи мне свой номер телефона». «Я пришлю тебе список магазинов, и на какие бренды одежды стоит обратить внимание, чтобы рядом с Марком выглядеть подобающе». «Сейчас». У меня укололо её последнее замечание, но я не решила на нём акцентироваться. Продиктовала ей номер. «Не накупай слишком много вещей», — сказала София, не поднимая глаз от экрана своего дорогого мобильного. «Что?» «Вы обычно как с голодного края набираете шмоток, а потом в чемоданы запихать не можете». «Чемоданы?» — не поняла я. А потом до меня дошло ещё одно слово. «Что значит «вы»?» «Ты же понимаешь, что ты не первая такая?» — пожала она плечами. «Это же Марк».